Они поужинали в кафе у Папаши Руссе и теперь ехали в каяках по набережной. Доктор Дермон Кинрас пребывал в состоянии абсолютной эйфории. Ева тоже успокоилась впервые за долгое время, она чувствовала себя защищённой. Скажите, мадам Нил, Вы ведь сможете повторить всю историю, которую мне рассказали, слово в слово? О нет. Э прямо сейчас, доктор? Может быть, хотя бы отложим до утра? Ну ладно. Можно вас и пощадить. В конце концов, по-моему, главное у меня в руках. Видите ли, миссис Нил, вы сообщили мне очень важную вещь. Какую? Вы сообщили мне Кто убийца? Но я и понятия не имею. Знаю. Тем-то так и ценен ваш рассказ. Знаете, у меня мелькала догадка, совершенно смутная догадка, что я ищу преступника не там, где надо. Но окончательно я прозрел только во время вашего рассказа за омлетом у папаши Русе. Доктор Кинрис, так кто же из них убил? Ха-ха-ха. То, вы я вам пока не скажу. Скоро всё откроется. Егозябка поужилась и кинула на доктора недовольный взгляд. Вот вам намёк, мадам Нил. Смотрите-ка, что у меня сейчас в руке? Часы, господин иллюзионист. Ха -ха -ха. Как вы догадались? Дикий ветер тихо вы не вынесли, слышите? Ну, знаете ли, я же вижу, что это часы. Вот именно. Дом это и дело. На этой загадочной фразе их беседа закончилась. Вскоре Кучер высадил его нил у виллы Мирамар. И доктор Киннерс тоже отправился бы с Яси. На следующее утро, не свет, не заря, он поехал навестить Неда Этвуда. Однако хранитель тайны убийства сэра Мориса Лоуза всё ещё не приходил в сознание. Разрешите я его осмотрю, мадам. На сиделку визитная карточка доктора Кинроса произвела положенное впечатление, и она не возражала. Говорит он что-нибудь? Нет, сэр. Только смеётся иногда и всё. Понятно. Сообщите мне, если в его состоянии будут происходить изменения. Испокоив Неда Этвуда, доктор Кинрас отправился в гостиничный бар, где узнал от официанта, что сер Моррис, оказывается, в день своей смерти заглядывал в шумный бар первого этажа и удивил бармена и официантов. Ну и глаза у него были. как он взволновался. А потом Жюль ещё видел его в зоопарке у обезьяньей клетки. Он с кем-то говорил, но с кем неизвестно. Тот стоял за кустом. Прежде чем заказать билет на английский самолет, вылетавший из Ля-Бандалетты в половине одиннадцатого, Дермат успел еще позвонить мэтру Соломону, своему приятелю-юристу из фирмы Соломон и Коан. Мэтру Соломону предстояло защищать Еву Нил на допросе в главном полицейском комиссариате. Сам же доктор Кинрос спешно вылетел в Лондон. Здесь он первым делом направился в Скотланд-Ярд, Откуда вышел, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от радости. Всё сходилось. Обратно доктор Киннерос летел в наилучшем расположении духа. Сияя, он появился в гостинице, и тут его остановил метрдотель. Доктор Киннерос Вас весь день спрашивали, и сейчас двое дожидаются. Кто? Месье Саламон и мадмуазель Дженни Слоус. А? Где они? Вас проводят. С помощью мальчишки коридорного Термонт нашёл Дженни Слоус и метра Пьера Саламона в одном из уголков якобы готического кафе. Оба они тотчас поднялись, завидев Термота, и его поразило выражение упрёка на их лицах. Соломон был высок, толст, смугл и внушителен. А, вы вернулись, мой друг. Конечно. Я же вам говорил, что вернусь. Так, где же Мадам Нил? Адвокат внимательно разглядывал ногти на своей руке, поворачивая её то так, то эдак. Наконец он поднял глаза. Она в ратуше, мой друг. В ратуше до сих пор? <смех> что же не её так долго держат? Лицо метро Соломона окончательно омрачилось. Её сунули в камеру. Я сильно опасаюсь, трена, что её очень нескоро оттуда выпустят. Мадам Нил арестована по обвинению в убийстве. После того, как Мэтр Селамон сообщил доктору Кинросу о том, что Ева арестована по обвинению в убийстве, наступило молчание.